Издательство «Эксмо». Джоан Хэ, наследница журавля. «Моим родителям, благодаря вашим жертвам, я обрела способность мечтать». Часть первая. «Измена. Продуманный костюм подобен новой личности», — говорил отец, надевая мантию простого горожанина. «До момента возвращения я больше не король». «Научи меня делать костюмы», — взмолилась дочь. Он научил ее этому и многому другому. При свете свечей он поведал ей все известные ему способы выбраться из дворца, ибо король Вэнь любил правду, а ее едва ли можно было отыскать в парадных залах. Один. Что есть правда? Ученые мужи ее ищут, поэты ее воспевают. Хорошие короли отдают золото, чтобы ее услышать. Но в тяжелые времена правда — это первое, чему мы изменяем. Первый из одиннадцати о правде. Правда — это всего лишь переодетая ложь. Второй из одиннадцати о правде. Тому, кто решился на измену, было не найти ночи идеальнее этой. Траурные церемонии, длившиеся три дня, завершились, и почти все горожане разошлись по домам, чтобы поесть. Впервые за это время. Некоторые остались, но их внимание было приковано к восточным воротам, через которые должна была въехать королева, возвращаясь в город с ежегодным визитом. По улицам пополз туман. Он стекал с Шаньлонских гор, находившихся неподалеку, и окутывал выложенные известняком бульвары. А когда он спустился во внутренний двор дворца, вслед за ним показались девушка и ее брат. Они вышли из тайного прохода, который был хорошо известен девушке пожалуй, даже слишком хорошо, учитывая ее статус, и торопливо заскользили между дворцовыми постройками и укреплениями по направлению к рыночным рядам. Когда они добрались до ветхой арки, которая вела в квартал красных фонарей, в животе девушки словно вспыхнул тлевший уголек. Эта часть столицы империи пользовалась дурной славой. Некоторые приходили сюда, чтобы купить тепло. Она. Она пришла, чтобы купить правосудие. Но прежде чем она успела сделать шаг вперед, брат остановил ее. Миледи. Она бросила на него раздраженный взгляд. О чем он думал, обращаясь к ней, Миледи, в этом месте? Чего там? Мог бы сразу назвать ее принцессой Хасиной. Да, цаянь. Еще не поздно вернуться. Хесина сжала в руке стеклянный пузырек, висящий на ее широком шелковом поясе. Да, они могли вернуться. стоило ей позволить себе, и вся ее решимость поблекла бы словно облачко яда, заключенная в пузырьке. Это было легко. Решить как жить с этим дальше гораздо сложнее. Сдавив пузырек еще сильнее, она повернулась к брату. Он казался на удивление спокойным, как будто ему не грозила смерть от тысячи порезов за то, что он собирался совершить. Хотя его ханьфу был неаккуратно пошит, он все равно выглядел безупречно. Каждый темный волосок в тугом пучке лежал на своем месте. Сомневаешься? Она надеялась, что он ответит да все Всё-таки это был Яньца Янь. В пятнадцать лет он сдал экзамены и поступил на государственную службу. В семнадцать стал виконтом императорского двора. К 19, заслужил славу человека с безупречной репутацией и безупречным умом. Сейчас он впервые в жизни принимал неверное решение ради неё. Он ответил вопросом на вопрос. «Как бы вы отыскали дорогу?» «Что, прости?» Цаянь поднял бровь. «Вы надеетесь, что я скажу «да», потому что хотите продолжить путь в одиночестве? Но мы договаривались иначе. Я поведу вас до конца или не поведу к этому человеку вообще?» Мы договаривались. Один Цаянь мог говорить об измене так скучно. «Я не смогу защитить тебя». Хесина завела одну ногу за другую под подолом своего рюцуня. «Если нас хватит, если кто-нибудь нас заметит...» Под отвесом черепичной крыши ветхого ресторанчика какой-то мужчина забасил оперную мелодию. Потом послышался звон бьющегося фарфора, но голос цаяния все равно прорезал ночь. «Вы не обязаны меня защищать, меледи. Он смотрел куда-то вдаль, и его профиль резко выделялся в свете красного фонаря. Он был и моим отцом тоже. В горле Хосины с толком. Она была обязана защищать его так же, как это делал ее отец, их отец. «Не в наших силах повлиять на жизнь каждого человека на земле», сказал он ей десять лет назад. В тот зимний день он привел во дворец близнецов, худенькую девочку и болезненного мальчика, детей-трущоб. Но если мы способны поднять хоть кого-то своими двумя руками, этого достаточно. Хысина не помогала цаяню подняться. Она сбивала его с пути. Но когда он протянул ей руку, она, к своему изумлению, сжала его пальцы. Уверенность брата передалась ей, и они вошли подарку вместе. Они попали в мир кособоких домишек чайных и ресторанчиков, борделей и лавок которые жались друг к другу, словно трубочки во флейте пана. Из дверных проемов, прикрытых бумажными шторами, вываливались полуодетые мужчины и женщины, покачивавшие определенными частями своих тел. Хысина отвела взгляд и прижалась ближе к Цаяню. «Мне лучше идти впереди». Когда-то Цаянь называл домом улицы похуже этих и теперь прокладывал путь среди торговцев с поразительной легкостью. На встречавшихся им попрошаек он не обращал никакого внимания. Даже на того, что следовал за ними с тех пор, как они зашли в квартал. «Берегитесь ночи!» — кричал бедняк, потряхивая треножником Дин, в котором перекатывались монеты. Хысина замедлила шаг. Но Цаянь потянул ее вперед. «Берегитесь дождей, короны и дара предвидения!» «Не обращайте на него внимания!» Глаза Цаяня сосредоточенно блестели. Он говорит об ушедшей династии. Но в ночь, подобную этой, прошлое казалось настолько близким, что становилось неуютно. Хэсина поежилась, подумав о событиях, происходивших три сотни лет назад. Крестьяне тонули во время наводнений, а зимами погибали от голода. Былые императоры погрязли в любовных утехах, военных завоеваниях и поисках эликсира бессмертия, в то время как придворные пророки использовали дар предвидения, чтобы пресекать на корню любые попытки сопротивления. А больных и умирающих от голода людей, у которых не оставалось сил для борьбы, Они утешали видениями о чудесных временах, которые вот-вот настанут. И они настали, благодаря одиннадцати неустрашимым изгнанникам, которые перебрались через Нингские горы, прошли через дюны королевства Кендия, пробили брешь в городской стене и обезглавили последнего из былых императоров, прежде чем он успел подняться с трона». Они освободили рабов и отправили их строить плотины и дамбы. Бури прекратились. Реки вернулись в свои берега. Бывшие изгнанники дали женщинам и крестьянам право на образование, а последователи изложили их философию в книге, которую назвали «постулатами». Одиннадцать героев, так именовали их люди страны Янь. «Легендарные спасители». «Берегитесь, дьявола, лжи!» Но чтобы родились герои, непременно нужны были злодеи. Ими стали приверженцы императора, пророки. Одиннадцать героев узнавали их по крови. Она испарялась быстрее человеческой и горела голубым пламенем. Спасители сжигали их на кострах десятками тысяч, чтобы защитить страну, вступившую в новую эпоху от обмана и интриг. Но какой бы ни была цель, убийство оставалось убийством, а мертвецы – мертвецами. Хысина не понимала, почему люди продолжали ненавидеть пророков. Но порой, как, например, сейчас, под зловещие выкрики нищего, жалость, которую она испытывала к ним, превращалась в страх. «Он тут же начинал множиться, подобно термитам», и вгрызался в ее представление о правице, пока оно не рушилось, а его место не занимал новый образ – безликая голова на обугленном теле, безглазый, беззубый монстр прямиком из десяти судилищ ада. Когда Хысине удалось усилием воли выбросить эту картинку из головы, нищего позади них уже не было – Но его место занял кто-то другой, и снова послышались причитания. Только теперь их произносил до более знакомый девичий голосок. «Берегитесь тех, кого оставили дома!» Только не это. Хысина резко обернулась и увидела, что к ним приближается фигура в капюшоне. «Так, так, так, что у нас тут?» Девушка обошла вокруг Хысины. «Мне нравится этот льняной рюцонь. Очень похож на тот, что носят простолюдинки. А ты?» Она откинула полу Цаяня и нахмурилась, увидев под ней простой ханьфу. «Вот так ты пытаешься выдать себя за девятнадцатилетнего юнца, который вышел поразвлечься? Решил притвориться шкалером, у которого закончились последние деньги?» Цаянь поправил мантию. «Мы направляемся в музыкальный дом». Девушка положила руку на бедро. «Ты, кажется, сказал в бордель?» «Я не говорил ничего подобного». «Я готова поклясться». «Мне казалось...» Сквозь зубы процедила Хосина, оправившись от шока и бросив на Цаяня свирепый взгляд. «Что ты обещал никому ничего не рассказывать». Цаянь, в свою очередь, бросил свирепый взгляд на девушку, прятавшуюся под капюшоном. «Ты обещала, что не пойдешь за нами, если я расскажу тебе!» «Нельзя было ей верить!» Воскликнула Хесина, и Цаянь потер переносицу. «Я знаю, миледи. Простите меня!» «Не сердись, Нана!» Девушка опустила капюшон и поправила косички. Они были заколоты назад, словно крылья бабочки, и переплетены яркими лентами. Эта прическа оставалась неотъемлемой чертой стиля Янь-Лилиан, равно как и озорной огонёк в карих глазах, которые были на тон светлее, чем у Цаяния, её брата-близнеца. «Этот дуралей держался до последнего. Не его вина, что я прибегла к шантажу. К тому же вы правда думали, что я отпущу вас совершать измену без меня?» Хэсина не знала, злиться ей или расстраиваться. «Это не игра. Ты же обещала». Цаянь, похоже, скорее расстраивался, чем злился. Лилиан не ответила ему и повернулась к Хэсине. «Конечно же, это не игра. Это опасная, важная задача, для решения которой нужны трое. Подумай сама, один человек будет слушать запретную мудрость, второй — стеречь дверь от непрошенных гостей, а третий — этих непрошенных гостей бить?» «Прогони ее», — приказала Хасина Цаяню. Лилиан изящно отодвинулась назад, так, чтобы Цаянь не смог до нее достать». Я по-прежнему могу рассказать твоим высоконравственным друзьям при дворе, что блистательный Янь-Цаянь в свободное время зачитывается эротическими новеллами. Кто у нас сейчас в особом почете, Ван Хутянь? Цаянь издал сдавленный стон. Лилиан рассмеялась. Хасина молчала, наблюдая, как тени, которые они отбрасывали в свете луны, становятся все длиннее. Они теряли время. Пойдемте уже, предложила Лилиан, словно прочитав мысли Хысины и взяла их за руки. Попробуйте отделаться от меня по пути. Хысина знала, что это бесполезно. Они шли в тишине и постепенно приземистые магазинчики по обеим сторонам дороги начали сменяться более высокими зданиями с колоннами. Вместо пьяных песен. Теперь слышались мелодии, которые играли на цитрах и пипах. Не нужно было тебе приходить, наконец произнесла Хасина: В чем прелесть жизни, если в ней нет места опасности? Отнесись к этому серьезно. Я и отношусь, Нана, словно настоящая сестра Лилиан продолжала называть Хасину ее детским именем, хоть она давно уже его переросла. Отца больше нет, но он не будет забыт, пока мы здесь этого не случится. Это утешало и пугало. У Хысины еще оставались любимые люди, которых она могла потерять. Спасибо. Закончила она хриплым голосом. Но, возможно, мы здесь ненадолго, ведь встреча с этим человеком может привести нас к смерти от тысячи порезов. Лилиан. «Прости, прости, сделаем вид, что я этого не говорила». Цаянь, шедший впереди, остановился перед трехъярусным зданием. Снаружи оно напоминало одну из небесных пагод, которые, согласно легендам, были построены, когда боги еще ходили по земле. Однако внутри оно ничем не отличалось от обычного музыкального дома. С балюстрат свисали шторы из бусин. Приватные комнаты стыдливо прятались за решетчатыми ширмами. Обещанная музыка из струнных щипков и перебора дрожала в воздухе. В атмосфере царившего здесь легкомыслия Хэссини стало еще тревожнее. «Не смотрите никому в глаза», — приказал ей Цаянь, когда они переступили порог и зашли в вестибюль. «И не снимайте капюшоны», — добавил он и тут же опустил свой. Добро пожаловать в желтый лотос, воскликнула хозяйка, пробираясь к ним через стайки раскрашенных девушек и юношей. Но стоило ей подойти поближе, улыбка на ее круглом, как луна, лице поблекла. "А", проговорила она, остановив взгляд на цаяне. "Полагаю, вы впервые в нашем заведении". Лилиан закашлялась. "Посмотрим", хозяйка обвела куртизанок глазами. «Возможно, вам придется по вкусу белый пион?» «Мы пришли встретиться с девушкой по имени Серебряный Ирис», — перебил ее цаянь. Хозяйка нахмурилась. «Серебряный Ирис — самая желанная артистка нашего дома». «Я слышал об этом». «Она в совершенстве освоила золотую триаду искусств, каллиграфию, музыку и танец». «И об этом я слышал. Она придирчива в выборе посетителей, и ее время ограничено». Хозяйка наклонилась к цаянию и длинным ногтем, покрытым изумрудным лаком, вытянула из его мантии торчащую нитку. «Такие, как вы, не стоят ее талантов!» Хысина нервно сглотнула. Не моргнув глазом, Цаянь достал парчёвый кошелек. «Этого достаточно?» Хозяйка выхватила его из руки цаяня, ослабила шнурок и заглянула внутрь. Хысина не могла прочесть ее мыслей по выражению лица, и пока женщина взвешивала кошелек на унизанной кольцами руке, принцесса чувствовала, как ее тело покрывается потом. Наконец хозяйка затянула шнурок. Идите за мной. Она повела их по фиолетовым ступенькам из сандалового дерева и постучала в одну из множества дверей в коридоре второго этажа. не хотелось ущипнуть себя. Пять ночей подряд она мучилась вопросами. Правильно ли поступает? Совершает ли ошибку? Если да, то хватит ли ее злости, печали и эгоизма, чтобы все равно осуществить задуманное? Она не знала. Девушка уже зашла так далеко и по-прежнему не знала. Но теперь оставался лишь один вопрос. Хватит ли ей храбрости, чтобы выслушать правду? У Хэссины был готов ответ. Хозяйка постучала снова, на этот раз сильнее, и из-за двери раздался хрипловатый голос. «Да, к тебе гости». «Сколько?» «Двое». — сказала Лилиан и прислонилась спиной к стене рядом с дверью. — Я останусь здесь. — Они заплатили? Хозяйка облизнула губы. — Да. — Тогда оставьте их здесь. Когда хозяйка ушла, ничего не изменилось. Дверь не открылась. Демоны не выпрыгнули из-под потолочных балок, чтобы наказать гостей. Но пока они ждали, в голове Хэсины рождались свои демоны. За ней с близнецами могли следить, их могли узнать, они могли. Створки двери разъехались в стороны, и демоны разбежались. Хэсина посмотрела измене в лицо. Оно было прекрасным, вечно юным, сияющим, словно жемчуг. Глаза под серебристыми веками, не задерживаясь на Хэсине, обратились к цаяню. Нежно-розовые губы недовольно искривились, и на мгновение Хэсина задумалась, как Цаянь мог познакомиться с куртизанкой. Но тут серебряный ирис пригласила их в комнату и заперла за ними дверь. Стержни засова, вырезанные из слоновой кости, встали на свои места со звуком, походившим на последнюю ноту песни. Порой, когда Хэсина нервничала, ей хотелось смеяться. Вот и сейчас она почувствовала, что теряет контроль над телом и попыталась отвлечься от щекочущего ощущения в груди. Комната была заставлена вещами, и ей пришлось замедлить шаг так, что она могла осмотреться. На стенах висели пипы, изогнутые грифы с ладами из слоновой кости заканчивались завитками, струны были туго натянуты над походившими на грушу телами инструментов. Оставшиеся место занимали свитки со одвустишьями из восьми слов. К своему стыду она узнала лишь одно, то, которое встречала в учебнике. «Вниз текут бурные воды, вверх всплывают былые мечты. Я полагаю, нет нужды предлагать вам чай». Услышав голос Серебряной, Хасина едва не подскочила на месте – «Так же, как и в ее имени, в нем звучал металл». «Вы правы», – произнёс Цаянь, останавливаясь перед дверью. «Тогда давайте устроим небольшую демонстрацию». «В ней нет необходимости», – хотела любезно и великодушно возразить Хасина, но то была ложь, и Серебряный Ирис об этом знала. Куртизанка уже держала в руке шпильку, острую, словно игла. Она проткнула ей палец, а потом поднесла ее к незажжённой свече. На фитиль упала капля крови. Дымок, искра, вспышка. Фитиль зажёгся, свеча загорелась голубым пламенем. Комната поплыла перед глазами Хосины. Очертания пламени размылись, но оно осталось голубым. «Голубым, голубым, голубым!» «Хороший фокус вы не находите?» Спросила серебряный ирис будничным тоном, но взгляд куртизанки пронзал Хасину насквозь и проникал в самую ее суть, обнажая правду. Она происходила из рода убийц. У Хасины сжалось сердце. Ей не полагалось считать одиннадцать героев жестокими. Благодаря им началась новая эпоха, добрее — и справедливее ушедшей. Людей стали ценить за честный труд, а не за то, сколько пророков и знатных лиц было в их окружении. Законы теперь защищали права каждого, но только не пророков, которые в течение долгих веков манипулировали людьми. Смерть от тысячи порезов считалась милостью для них и для тех, кто пользовался их даром за деньги. Для таких – Как Хесина, Обмотав палец носовым платком, серебряный Ирис присела и жестом пригласила Хесину присоединиться. Ощущая, как подгибаются колени, девушка опустилась на скамеечку с шелковым сиденьем. Она запоздала, поняла, что так и не сняла капюшон. Теперь этот маскарад казался ей глупостью. Детской игрой она бросила на цаяня вопросительный взгляд. Но он не успел ничего сказать. Серебряный ирис заговорила раньше. «Итак, принцесса Хасина, Она скомкала окровавленный платок и бросила его в жаровню, стоявшую у их ног. Он вспыхнул и загорелся. «Что вы желаете увидеть?»